44. Доктор Дар Гал, Приписываемые дневники. Белая субмарина несется, наверное, как сумасшедшая. Нам, конечно, не рассекречивают скорость подвижки, но есть ощущение, что скорость это постоянно. Значит, никаких маневров, как снаряд в цель. Идем в десятку, куда указано Шаймаром. Ну, хочется надеяться, что именно туда, и что значит план дезинформации все еще в силе. С другой стороны, если никакой инерции маневров не ощутимо, это навевает на нехорошие мысли. Выходит, эта белая пакость ничего не боится. Ни тебе хваленных минных полей, наши морские силы разумной достаточности по-прежнему надежно контролируют прибрежные области океана. Никакой враг, мо. Ага, ага, где доблестные противолодочные миноносцы... Где патрульные бомбовозы с подвесными торпедами? Где, в конце концов, тяжелое имперское наследство, подводные автоматизированные пеленгаторы с теми же торпедами, все еще дожидающиеся добычи? Где все это хозяйство? Да не сдуйся, сфера мира во веки веков. Куда делось это все? Почему вражеская подлодка летит к поставленной цели подобно ракете? Хоть бы раз задергалась, свернула, сволочь. Рулит, что танк по плацу во время парада. Разумеется, нам при таком безинерционном движении вольготнее живется. Но все-таки. Зовется субмарина «Южный монстр». Это нам довел Имре Моль, наш боевой переводчик. Пожалуй, единственный из нас всех, кто понимает все реплики иногда, очень нечасто мелькающего поблизости экипажа. Некоторые из них приволакиваются в выделенную нам резервацию явно без всякого дела. Просто так, поглазеть. Еще бы не невидаль, целый выводок северян, добровольно спустившихся в людоедское хозяйство белой субмарины. Само собой, на вид местные на людоедов не смахивают. И на чудовищ тоже не очень. Так, бледные, не слишком плечистые поганки все же торчат в отрыве от мирового света месяцами, а то и годами, кто знает. Сказывается на цвете кожи и на прочем. Я врач, знаю. Речь не только о цвете кожи, а еще и о людоедстве в широкой трактовке. Как поучаствовавший в БМАД, я ведаю, как быстро нормальные до того люди, даже не профессиональные солдаты, а только недавно дернутые из гражданки, обращаются в зверье. Стоит всего лишь помордовать обстрелами, поморить на консервах с нормировкой воды, да столкнуть разок-два с врагом в рукопашной, и перед вами будут уже совсем другие люди, способные на все. Чем эти субмариновые бледнотики лучше? Или там хуже? Может, они и не едят человечину на самом деле, но если припечет, смогут. Это вне всяких сомнений. Нами, покуда не закусывают, и то дело. Живи и радуйся. Думай о чем-нибудь веселом. Допустим, о том, как быстро этот южный монстр идет по волнам. В смысле, если по поверхности, раз уж все наши миноносцы ожидают капремонта в останках разнесенных в пух и прах военных баз. Или там, как он несется под волнами, согласно своей технологической природе. Все же тут субмарина, а не крейсер, так? Кроме того, то, что она не отвлекается, потопить сухогруз там или какую баржу, успокаивает. Значит, местные людоедские офицеры относятся к полученному заданию с уважением. То есть далекие адмиральские кивоки все же имеют для местных какое-то значение. Централизация управления в одних руках – великое дело». Конечно же, может, нам просто повезло, и в перископе капитана пока просто не мелькнуло ничего примечательного. Хотя, по идее, в море-океане сфера мира выгибается уж совсем тарелкой. Если перископ телескопический, как и положено, то в пределах обзора сухогрузов должно быть не впроворот. Или времена таких прелестей давно миновали, и теперь в морях пусто-припусто. И тогда вся похвальба по телевизору о достижениях грузопереводок, радиопропаганда в чистом виде. Все может быть. Тут, удалившись от родины, Масаракш знает, куда к югу, поневоле начнешь сомневаться в незыблемости множества истин. Но вот то, что мы плывем, сомнений все-таки не вызывает. Будем надеяться, что туда, куда следует. О, выдувальщик сферы! Помоги нам, если не слишком задействован».